Глава 16. Шестишаговая модель вербовки. В нашей схеме существуют подготовительные мероприятия, которые составляют почти три с половиной шага, а также дополнительные мероприятия, которые составляют два последних шага: подготовка встречи и непосредственно сама вербовка. Прежде чем сделать предложение, от которого объект не сможет отказаться, нужно пройти пять основных шагов. Давайте рассмотрим их. Шаг 1. Постановка цели и задачи на вербовку. Здесь мы анализируем, что представляет собой наш объект для вербовки, и проверяем его на реальную ценность. Способен ли этот человек на самом деле дать то, что нам необходимо? Почему так важна фиксация цели? Мы должны хорошо понимать свою цель и прописать ее с точки зрения ХСР. Шаг 2. Изучение объекта вербовки. В следующих главах мы разберем, как это делать. Мы поставили цель, но на шаге 2 все равно продолжаем проверять достижимость этой цели. Достоинство вербовки в том, что каждый этап дублирует следующий. В изучении объекта вербовки существует первый сбор информации, определение вербовочной уязвимости, а дальше могут использоваться два формата привлечение внимания и установка контакта, либо наоборот. Когда мы на шаге 2 установили этот формат, изучили объект вербовки, то мы возвращаемся к шагу первому. Мы говорим, что уровень уязвимости средний или высокий, мы установили контакт в интернете через знакомых и так далее. Шаг третий. Разработка вербовочного подхода. Нам нужно понять психотип объекта, сформировать на него досье, выяснить проблемы, ценности объекта. но самое главное, на третьем этапе должен быть разработан вербовочный подход, документ, в котором поэтапно расписываются наши шаги для того, чтобы создать с человеком созависимые отношения. Шаг четвертый. Реализация вербовочного подхода. Это календарный план мероприятий, уже привязанные к приблизительным датам, когда мы будем реализовывать вербовочный подход. Это может быть неделя, месяц, год, несколько лет. для того, чтобы создать созависимые отношения. Здесь мы решаем уже две проблемы – заинтересовать человека и удержать его интерес. Шаг пятый. Подготовка к встрече. Мы должны подобрать контекст так, чтобы человек не смог отказаться от нашего предложения. К встрече готовимся тщательно, прорабатываем все, выбор места, психогеометрия пространства, какой контекст задать переговорам и так далее. После того, как мы реализовали все пять шагов, мы должны сказать человеку правильные слова. Домашнее задание. Определите объект вербовки и составьте вербовочный подход к человеку. Смотрите схему на странице 130 в печатной или PDF версии книги. Помните, портрет, который создан на бумаге, и тот человек, к которому вы собираетесь подходить, Это две совершенно разные личности. Потому что, когда вы пишете на бумаге, у вас складывается свое собственное субъективное впечатление о человеке. Оно складывается из вашего опыта. Вспомните, бывало ли у вас такое, что вы читаете книгу, а затем идете в кинотеатр смотреть ее экранизацию и говорите себе «Блин, а книга-то написана намного лучше, чем снят этот дурацкий фильм». Или наоборот, фильм был крутым, а затем вы прочитали книгу и поняли, что она никуда не годится. К вербовке это имеет самое прямое отношение. Когда вы собрали досье, происходит интересная вещь. Вы пытаетесь подойти к человеку, а он другой. У вас в голове построен образ, но человек в реальной жизни ведет себя иначе. Поэтому, когда вы собрали досье на человека, придите в то место, где он находится, понаблюдайте за ним, чтобы понять, как он себя ведет. Не вступайте в контакт, просто понаблюдайте за человеком.